Они стояли друг перед другом в центре стадиона и молчали. Сэмми смотрела на профиль отвернувшегося херо. Язык не поворачивался не только для ссоры, но и для обыденного. «Как дела? Бла-бла-бла». Лоу устал от молчанки первым. повел взглядом, зацепив им Сэмми. Процедил. «Ну и...» «Что и...» — автоматически откликнулась та. «Начинай». «Чего?» «Ругаться». «С чего я-то?» — искренне удивилась Сэмми. «Это же ты у нас спецпоругани. Хочу свеженькую версию. Чем-то у меня ещё перед тобой провинилась». Специалист высокомерно дернул уголком рта. Спросил неожиданно. «Записка у тебя с собой?» «Какая за...» «А, ну да». Сэмми подперла рюкзак коленом, разыскивая вчерашнюю угрозу. «Вот, полюбуйся, какой ты популярный». Хироп рассматривал записку, запоздала упакованную в целлофан. Покрутил так и эдак, поглядел зачем-то на свет. По насмешливому предложению Сэмми еще и понюхал. «Ты что, ищейка?» – оживилась она. «Сейчас будешь след брать?» Парень молча отдал записку. Огляделся. «Как думаешь, мы достаточно времени провели вместе? Нас многие увидели?» Сэмми скривилась. «Так не втерпешь находиться с ней рядом, как будто она чем-то воняет». Подхватив свой рюкзак, бросила уже на ходу. «Ты еще секундомер запускай, а то, не дай бог, на секунду больше рядом простоишь» понеслась по стадиону, цепляя краем глаза игроков в баскетбол и зрителей, перекусывающих на трибунах. Да, их легко принять за поссорившуюся парочку. Может, еще и поцеловаться у всех на глазах? Ха-ха, тогда Лоу точно стошнит. Общих предметов с Херо сегодня больше не было. И Сэми наивно думала, что следующая демонстративная или демонстрационная встреча состоится завтра. Не тут-то было. Обычно, говорящая о том о сём безумолку во время ланча Мар, Сыми зачастую даже не вникала, воспринимая болтовню подруги как включённое радио. Внезапно онемело. Из открытого рта свисала веточка петрушки. Уже понимая, что значит воцарившаяся в ближайшем окружении тишина, ими глянула через плечо. Явление Лоу народу. Идёт себе с разносиком, традиционно ни на кого не обращая внимания. Смотрит исключительно на свои тарелки, но направляется прямиком к их столу. Отодвигает ногой всегда пустующий третий стол. Ни у кого в школе нет ни желания, ни смелости его занять. Садится и с легкой улыбкой кивает Марси. «Добрый день! Приятного аппетита!» Подружка пришла в себя. Шумно втянула забытую травку, сглотнула забытую пищу и выдавила. «Привет, Хиро! Как дела? Приятного аппетита!» Получилось от неожиданности пескляво. Сами поморщилась и пробурчала, позыркивая по сторонам. Все взгляды в округе были прикованы к ним. «Чего тебе здесь надо? Других столов не нашлось, что ли?» «Соскучился», — отозвался Хиро. «Целых два урока тебя не видел». «Так легко и естественно это у него получилось, что Сэмми даже смешалась». Что уж говорить о вытаращившейся Мар. А в следующий момент онемела сама. Хиру взял салфетку с подноса, потянулся через стол и вытер уголок ее рта. «Кетчуп», — объяснил, как ни в чем не бывало. Скомкал салфетку и принялся за свой обед. От ближайших столов пошла волна пораженных вздохов и возгласов в стиле «Вы это видели?» Глянув на подругу, в глазах Марси появился опасный блеск. Саманта свирепо пронзила вилкой бифштекс и принялась жевать, не сводя взгляда с ангельски невинного лица парня. «Ну, Лоу, погоди!» Тот словно услышал мысли или прочел их на ее лице. даев, тут же поднялся, проронил «Увидимся!» и, мило улыбнувшись, ретировался. Сэм рванулась следом, но была схвачена и пригвождена к месту железной рукой, мрачным взглядом и командой «сидеть, подруги!» «И что все это значит?» — почти не разжимая губ, прошипела Мар. Саманта попыталась вырваться со своим вечным «давай позже» и вдруг опомнилась. Сколько можно в самом деле? Почему она должна терять доверие подруги из-за какого-то приезжего мальчишки, который завтра так же легко может исчезнуть из города И их с Марси жизни. Сэмми вздохнула. «Да, Мар, нам надо поговорить». Она, конечно, помечтала, чтобы Марси не дождалась ее после уроков, хотя знала, что шансов на это никаких. Что касается парней и удовлетворения любопытства, подружку танком с места не сдвинешь. Вон стоит, от нетерпения бьет копытом, то есть каблуком, постукивает по коленям школьной сумкой куда только сотовый и косметичка влезают. «Давай быстрей!» Схватив за руку, Марси повлекла ее на их скамейку. Сэмми тащилась следом, тоскливо поглядывая по сторонам. Хоть бы Лоу, собака такой, снова объявился, принял удар на себя. Нет, притаился где-то в засаде. Подруга мужественно продержалась до самой скамейки и тут, швырнув на сиденье сумку, набросилась на Сэмми. «Что все это значит? Они встречаются? Давно? Как это случилось?» «Почему она, лучшая и единственная подруга, ничего не знает?» Сыми в отчаянии затрясла руками и головой. «Стоп-стоп-стоп! Мар, остановись! Для начала, мы не встречаемся. Я просто должна подыграть для...» «Нет, сейчас я не могу сказать. Это не моя тайна. Расскажу потом. Честно-честно». «Мы, Лу просто должны выглядеть парочкой». Подруга смотрела по-прежнему подозрительно. «Только выглядеть?» «Да». «Похеро такого не скажешь. Вся школа уже бурлит. Как принц на тебя смотрит? Да как вы на каждом углу обнимаетесь?» «Не подозревала, что староста такая сплетница». Сэмми через силу усмехнулась. «Да, он игрок еще тот». Надув губы, Марси шлепнулась на скамью, не обращая внимания на прилипшие к доскам мокрые листья. Странно, что он выбрал для такой роли именно тебя. Хотя нет, умница он. Остальные девчонки гарантированно поостерегутся к нему приставать, раз у него в герл-френдах сам Сэм. «Добрая ты, проворчала Сэмми. Значит, не скажешь. Для чего это вам с хиро нужно? А если я, допустим, «Догадаюсь сама. Можешь потихоньку кивнуть?» «Я никому-никому, честное слово». Подружка могла выдать целый ворох самых разнообразных версий. Фантазии у нее хватает. Вон уже начала фонтанировать. Собравшись с духом, Сэмми перебила. «Мар, мне давно уже нужно тебе кое-что рассказать». Ей даже глаза захотелось протереть. Но Хиро, скучавшим видом, прислонившийся к столбику их забора, к сожалению, никуда не делся. Поднял голову, с улыбкой помахал ей. «Доброе утро!» Сэми захлопнула дверь с ненужной силой, прошагала по дорожке и долбанула уже калиткой. «Откуда ты здесь?» Подумал, неправильно, что ты ко мне домой приходишь, а я к тебе нет. Сэми сказала нетерпеливо. «Я не про то!» «Зачем ты сюда приперся? Та же милая улыбочка. Не зная на Лоу, подумала бы искреннее. «Я не могу проводить свою девушку до школы? Сумку понести?» Саманта выдернула рюкзак из его пальцев. Еще бы, наверное, им же и огрела, если б не появившийся Браун. Сэмми уже смирилась с тем, что они с соседом иногда идут до школы вместе, хотя все таки старалась не пересекаться. Выходить позже или раньше. Ник приостановился, изучая обстановку. Потом решительно зашагал к ним. «Ты что здесь делаешь, Лоу?» «Вот-вот, и я о чем?» — поддакнула Сэмми. «Встречаю свою девушку», — ответил незваный посетитель. «Какие-то проблемы, Браун?» Теперь Ник повернулся уже к Сэмми. Он выглядел озабоченным, что совершенно не шло его всегда добродушному румяному лицу. «Так это правда, что ли?» «Тогда ты дура, Колтер. Такая дура, каких свет не видывал». В чем то Сыми с ним была согласна, поэтому не оскорбилась. Спросила даже с любопытством. «Чего это?» «Не в курсе, что из-за него уже одна влюбленная дурочка, это гир, с крыши сиганула. Хочешь стать следующей?» Сыми бросила быстрый взгляд на Херо. «По-прежнему скучающе смотрит в сторону, но уже не улыбается» напустилась на Брауна с удивившей ее саму горячностью. «Не неси ерунды. Я же там была. Я видела, что Гир не кидалась с крыши, просто оступилась». Браун чуть отодвинулся, пробормотал. «Ну-ну, как скажешь». «А этот», — кивок в сторону отвернувшегося Херо, «и месяца не прошло, как уже другую окучивает. Вот и дура ты, что с ним связалась». И, обогнув обоих, в раскачку пошагал прочь. Не пришел бы, не услышал такой фигни, бросила сыми молчавшему Херо. Не бери в голову. Нагнал, когда она уже вошла в рощу. Девушка покосилась, и Херо, не глядя на нее, произнес Думаешь, не знаю, что говорят в школе, что я довел ее до самоубийства, а то и сам столкнул с крыши, что я коллекционирую девчонок. Дружу с каждой неделю, не больше. Говард до сих пор волком смотрит. Того и гляди, прибьет. Сэми не стала говорить, что многим девчонкам эта его дурная слава просто крыша посносила. Черный пиар — тоже пиар. А теперь хочешь, чтобы у тебя появилась еще и кличка «Сэмовская невеста»? Хиро глянул непонимающе. Саманта постучала себя по груди. Произнесла раздельно. «Сэм, я!» о парень слегка улыбнулся. «Невестой меня еще не называли. Не устраивал бы таких представлений и не назвали бы. Так мы же договорились строить из себя влюбленную парочку. Гляньте-ка на его невинную физиономию!» Сыми прошипела. «Нифига подобного! Мы договаривались, что будем просто общаться у всех на виду, а не...» «А не что?» Сэмми отвернулась и зашагала шире. Херо не отставал. Шел вровень, заглядывая ей в лицо. «Тебя это очень напрягает?» «Смущает?» «Да!» — рявкнула Сэмми. «И напрягает, и смущает. Не люблю притворяться». «О, неужели?» — ядовито прокомментировал Херо. «Никогда бы не подумал. Столько времени так успешно притворялось, а теперь внезапно что-то стало напрягать». «Да потому что я знала, что все так закончится», — выпалила Сэмми. Вот и не говорила». Хиро спросил через несколько шагов. «И что это значит?» Сэмми упорно молчала, глядя в сторону. «В детстве притворяться мальчишкой было несложно, и куда безопаснее с такой мамашей и в таком районе. Потом обнаружилось, что друзья парни, поначалу с удовольствием игравшие с тобой, бросали дружить, когда узнавали, что ты девочка» а в эпоху уличных банд приходилось постоянно доказывать, что ты не какая-то там девка, а Сэм, пока у всех в сознании не укоренилось, что крутизны ты неимоверный. И еще, что отхватишь член любому прежде, чем его пустят в ход. В мире Лоу такого чуда наверняка не водилось, но в исходе Сэмми не сомневалась. Знай, принц, сразу, что она девушка, ничего б у них не получилось». То есть не случилось даже этой короткой дружбы. И как ему это рассказать? Даже если Херу сейчас идет перед ней спиной вперед и на все лады расспрашивает, что такое она имела в виду. Отстал лишь, когда на выходе из аллеи показалось красное здание школы. Ну как отстал? Остановился, преграждая дорогу. Произнес серьезно. Ты уж постарайся притворяться как следует. Скоро полнолуние. «И что с того?» Смотреть в глаза Херо оказалось трудно, поэтому Сэмми с подчеркнутым безразличием глядела ему за плечо на ручейки, направлявшихся к зданию школьников. «Забыла!» «Возможно, записку писал как раз оборотень, а в полнолуние ему контролировать себя всего труднее». Ужастиков пересмотрел. Вдруг вспомнились слова старшего Лоу. «Или ты их тоже встречал?» «Приходилось». А, -а, а! Не дав забросать себя вопросами, Хиро неожиданно взял ее запястье. Сдвинувшийся рукав обнажил браслет от Джейка. Бусины, шнурки и ленточки. Потряс с именной рукой, как препод по анатомии, учебным пособием. Не снимай это ни в коем случае, поняла? Пока охранный браслет на тебе, оборотень в своем зверином обличии не сможет тебя выследить. Его пальцы просто обжигали. Сыми проворчала. «Поняла, поняла. Не знала, что ты так за меня трясёшься». Хиро тут же отпустил ее руку, и дышать стало легче. «Просто хочу, чтобы эта история поскорее закончилась. История с оборотнем, с убийствами девчонок, или с ней, с Амантой? Так что притворяйся моей девушкой как следует, даже если тебя от этого и тошнит». И, сдёрнув с ее плеча рюкзак, скомандовал. идем. Чувствуя себя непривычно легкой и раздетой без рюкзака, куда руки-то девать, когда нет лямок, Сыми двинулась к школе с улыбавшимся ей херо. Вторую записку она обнаружила в собственном шкафчике. И не только записку. Прижав стопку учебников локтем, Сыми боролась с замком своей ячейки. Уже не первый раз заедала, но сегодня что-то намертво. Помочь? спросили над ухом. «Иди, куда шел?» буркнула Сэмми, не оглядываясь. «Как скажешь», — кротко ответил Херо и прошествовал к своему шкафчику. Со стороны они наверняка выглядели нежно шептавшейся парочкой. От этой мысли раздражение Сэмми только усилилось. Оглянувшись, она извлекла из кармана складной нож. В школу запрещено проносить все маломальски напоминающее оружие, но ее давно не обыскивали. Поддела, немного погнув, Язычок замка. Да и пофиг, все равно пора менять. С облегчением распахнула дверцу и... Она не вскрикнула, а лишь резко выдохнула. Как же Херу услышал и оказался рядом так быстро. Еще и ее зачем-то в сторону оттолкнул. Уставился внутрь шкафчика. Произнес через паузу. «Да...» С первого взгляда казалось, что внутренности ячейки залиты красной краской. Стены, учебники, тетради. На распахнутой дверце, красными же скачущими буквами, выведено Второе предупреждение, сука! Херо осторожно поворошил содержимое, поднес глазам заляпанные красным пальцы. Понюхал, еще и лизнул. Сэми глядела на него, сморщившись. Сообщил Деловито Кровь! Возможно, снова запустил в шкафчик руку, пошарил. И извлек на свет тушку цыпленка без головы. Да, куриная. Задумчиво изучил птицу, держа ее за желтые лапы. Сами тоже увидела оторванную, а не отрубленную голову с рваными краями шкуры. Похоже, искомая ревнивица и есть искомый же оборотень. Зубастый, если, конечно, она не косит под первое убийство. Ты как? Испугалась? Еще я крови не боялась. С презрением отозвалась Сэмми. «Тем более куриной. Хиро согласился. «Ну да. Если б тебя хотели по-настоящему напугать, засунули бы в шкаф мышку». Фыргнув, Сэмми оттеснила его от дверцы и принялась выгребать, залитое кровью, содержимое шкафа. Ругалась без стеснения. «Хорошо, тетка регулярно требует приносить рабочие тетради ей на проверку. Типа еще что-то помнит со школы». Поэтому большинство лежит дома. Папки тоже частично защитили, а вот учебник истории безнадежно испорчен. Попробовать отмыть, просто просушить, сразу выбросить. Херон наблюдал за ней, держа на отведенной руке цыпленка. Кровь уже не капала. Наверное, тушку засунули сюда еще ночью. А то и вчера. Сказал. Так, повернулся и ушел. Только тут Семи позволила себе выдохнуть и привалиться к соседнему шкафчику. Крови она и правда не боялась. Но вот эффект неожиданности присутствовал. Херо вернулся уже без птичьего трупа, зато с намоченной тряпкой и пачкой влажных салфеток. Правда, для начала не хуже папарацци, нащелкал разукрашенной внутренности шкафчика на iPhone. Кровь оттиралась легко. Лоу собирался стереть и надпись, но Сэмми его остановила. «Пусть. Будет чем гордиться». Хиро посмотрел на неё хмуро. «Пока складывай вещи в мой шкафчик. Не пользуйся своим, поняла? Неизвестно, что засунут в следующий раз». «Ага. Сибирскую язву или взрывное устройство?» «Не знаю», — бросил Лоу. «Но всё это перестаёт меня развлекать». «Не сказать, что перестаёт» потому что в начале урока истории Херо поднял руку с вежливым «Извините, учитель, у Колтер учебник испорчен. Могу я сесть с ней вместе, чтобы она могла заниматься». Сэмми, да и сам Хокинс не успели и рта раскрыть. Как парень выпалил «Спасибо», скоренько сгреб свое имущество и передвинул стул к ее парте. Весь класс обернулся, несмотря на то, что учитель стучал по столу, призывая к вниманию. Самым лесным из комментариев был одобрительный от дружка Рона, Гауптмана. «Отличная придумка!» – решил, парочка выдумала возможность беспрепятственно тискаться на уроках. Сэмми смерила взглядом Херо, тот недоуменно вскинул брови, как бы говоря, «Что такого-то?» Раскрыл свой учебник и ткнул пальцем в параграф. «Смотри, вот здесь». Сэмми честно смотрела, но мало что видела. Слишком ушло был рядом. Касался ее плечом, рукой, бедром, даже прядью волос, когда они вдвоем склонялись над учебником. И ведь не обвинить, что специально. Парта и впрямь слишком мала для двоих. Но и не скажешь, что ненарочно. Делал это на показ. Не только и не столько перед самой Сэмми, но и перед той, кто угрожал ей. Типа говорил, я буду дружить и встречаться с кем хочу. «И тебе меня не запугать». Во всяком случае, она бы расценила его поведение именно так. Саманта просидела урок как на иголках, изо всех сил стараясь не пялиться на невозмутимый профиль, поднимавшиеся и опускавшиеся черные ресницы, сапфировую серьгу в ухе, на сжатые губы, не чувствовать тепла его тела и запаха, не дергаться при прикосновении, не... слишком много не сразу. И это там, где она привыкла чувствовать себя в безопасности и спокойствии, на своей последней парте. Поэтому Сэмми вскочила, едва прозвенел звонок, и большими шагами направилась к двери, игнорируя оклики Лоу. Надо отдышаться, успокоиться и успокоить сердце, колотящееся лишь от того, что рядом сидит особь противоположного пола. Глупость несусветная. Успокоиться не удалось. Она повстречала Марси. В компании девчонок, с которыми та дружила с детства, с которыми пыталась свести Сэмми. Хорошо, после нескольких попыток, забросила это безнадежное занятие, мудро рассудив, что дружить можно с разными людьми и в разное время. Марси проигнорировала ее приветственный кивок. Сделала вид, что не заметила. Отвернулась и оживленно защебетала со своими распрекрасными одноклассницами. Сэмми стояла в отдалении. «Не будь этой стайки девиц, обязательно бы подошла, несмотря на то, как они расстались после ее признания». Мар сказала тогда, «И ты говоришь мне все это только сейчас?» Встала со скамьи, взяла сумочку и пошла прочь. Такая реакция напугала. Обычно подружка ругается, кидается, сама и предметами, топает ногами и ревет. И впрямь разобиделась до смерти. Рассказать ей про угрозы, про свой шкафчик. И чего ждать, испуга, сочувствия. А если Марс скажет, так тебе и надо? Пока Сэмми колебалась, расслышала свое имя. Ну, конечно, у нас же существует всего одна тема для обсуждения. Что Лоу нашел в этой самой Колтер? нажищий как у великана, руки длинные, волосы никакие. Говорила стоящая к ней спиной Зильбер. Окрасится, ужас! Вы это видели? Слава богу, сейчас бросила. Поняла, безнадега полная, ничто ей не поможет. Не ожидала, что у херо такой дурной вкус. А может, она бедного парня запугала, предположила еще одна девочка. Знаете же, она мальчишек лупит только так. Сэмми скривилась. Ну да, все как и ожидалось. В это время кто-то из компании нечаянно оглянулся и легким испуганным вскриком предупредил, что Колтер, угнетательница парней, находится в поле зрения и в зоне слышимости. Все разом умолкли и завертели головами, ища то ли новую тему для беседы, то ли пути к бегству. Марни обернулась. непринужденно взяла Зельбер под локоть и направилась в класс, говоря на ходу. «Да бросит он её, как и гир, в ближайшие дни». Вот увидите. Саманта смотрела вслед, хихикавшим и оглядывавшимся на нее девчонкам. Конечно, Мар сказала чистую правду, вернее, то, что будет выглядеть правдой, когда все разрешится, и они с херо перестанут изображать парочку. Но то, что она не одернула подружек, обсуждавших внешности привычки Сэмми. Кажется, рассказы об окровавленных шкафчиках уже не помогут. «Ты где была?» — рыкнул Херо. «Сказал же, держаться рядом со мной!» В другое время Сэмми бы удивилась его нервозности. Даже когда Лоу злится, он не кричит, а наоборот понижает голос. Но сейчас пришла и без того заведенная, а потому сходу накинулась на него. «Надо было брать для этого спектакля подходящую девчонку, а то я тебе так весь имидж порчу». «Ты сейчас вообще о чем?» Через паузу спросил Хиро. «Все гадают, что тебе во мне могло понравиться. Моя роскошная фигура?» Раскинув руки, Сэмми крутнулась на месте. «Изящные ручки?» Поднесла к его лицу сжатые кулаки. Хиро моргнул, но не отклонился. Похлопала себя по затылку, приминая торчавшие волосы. «Или пышные кудри?» Оскалила зубы. «Может, моя лучезарная улыбка?» Хиро по очереди послушно смотрел, куда она указывает. В конце концов, пожал плечами. «Теперь я вижу, что ты точно девчонка!» Повернулся к своему шкафу, выбирая нужную папку. «И что это значит?» — зловеще спросила Сэмми, взявшись обеими руками за дверцу. «Давай ты еще по мне потопчись!» Хиро выпрямился, глянул спокойными глазами. «Ты почему-то заставляешь меня отвечать за то, что наболтали другие. Пусти, я закрою». «По-моему, это совершенно по-девчачьи. Дальше уже некуда». «Пошли, а то опоздаем». «Еще и за руку взял». Сами хотела вырваться, но перехватила взгляд встречной школьницы и передумала. Тем более чувствовать тепло и пожатие его пальцев было приятно только дойдя до класса, сообразила, что Херо так и не ответил, что, ну, чисто теоретически, могло ему в ней понравиться. Хитрый жук.